Charles Guilford писатель, тесно сотрудничавший с детективными журналами середины 20-го века. По этой причине его истории часто появлялись в антологиях, серию Альфред Хичкок представляет. Часть их переводилась и на русский язык, и раз за разом автор своими произведениями подтверждает, что триллеры и детективы ему удавались весьма неплохо. Рассказ Игрок может приятно удивить не только умело нагнетаемым напряжением, Но и замечательным неожиданным финалом. Чарльз Гилфорд. Игрок Дюкей сидел за восьмиугольным столом с зеленой крышкой. Справа от него высели столбики фишек для покера — красные, белые и синие. Слева стояла маленькая тележка с бутылками виски, дюжиной чистых стаканов, сифоном с содовой и большим сосудом, доверху заполненным ледяными кубиками. Сидя в одиночестве, Байрон Дюкей забавлялся с колодой карт. Тонкие с ухоженными ногтями пальцы — Перетасовали карты и приступили к некой загадочной игре, походившей на солитер или на гадание. Одна за другой открывались карты. При этом красивое аскетическое лицо игрока сохраняло полную невозмутимость. В огромной квартире царила тишина, нарушаемая лишь одним шелестом карт. И вдруг еле слышно щёлкнула дверь. Она находилась вне поля зрения игрока, поэтому он громко и дружелюбно произнёс: "Кто бы это ни был, входите!" Он ожидал приятелей и партнёра по игре. Но человек, появившийся перед ним, пришёл сюда явно не для карточной игры. Он был невысок и удивительно тощ, одет в грязноватые серые брюки и белую рубашку с закатанными рукавами и расстёгнутым воротом. Длинные песочного цвета волосы были взлохмачены, блёклые глаза горели отчаянием. В правой руке он сжимал внушительных размеров нож. Байрон Дьюкей не попытался подняться из-за стола. "Что вам угодно?" спросил он. Незнакомец помолчал и настороженно оглядевшись, осведомился. "Мы одни?" Может это была опрометчиво, но Дьюкей кивнул. Ладно, произнёс незнакомец. Не делайте глупости, и я вас не трону. Что вам угодно? повторил Дюкэй. Голос его прозвучал ещё спокойнее. Юноша снова оставил вопрос без ответа и оглядел комнату, как бы раздумывая, не понадобится ли ему здесь что-либо. Он заметил рядом с локтем игрока бутылки, и взгляд его оживился. Неплохо бы выпить, сказал он. Присядьте. Предложил дюк: "Я вам налью". Незнакомец выбрал место напротив игрока. Правую руку он держал над крышкой стола. Шестидюймовое лезвие блестело на зелёной материи, будто алмаз на бархате. "Что будете пить? Борбон, шотландский виски?" Ёноша заколебался, как бы удивляясь тому, что имеется выбор. "Борбон", проговорил он наконец. "Побольше и со льдом". Джокей Монч приготовил напиток, затем поддвинул его в сторону незнакомца, который принял его левой свободной рукой. Сделав большой глоток, незваный гость передёрнулся. Мне нужны деньги и ключи от машины, произнёс он. И кое-какая одежда. Вопреки ожиданиям, игрок не торопился исполнять приказания. Это не похоже на обычный налёт, промолвил он. Вот именно, Молодой человек снова отхлебнул из стакана. "Слышите? Пошевеливайтесь. Кстати, кто вы такой?" спросил Дюкэй, меняя тему разговора. "А этот чёрт подери вас не касается. Должно быть, вы Рик Мейден." На губах незнакомца мелькнула улыбка гордости. "Видно, вы слушаете новости," заметил он. "Иногда," кивнул Дюкэй. "Ну да, я Рик Мейден." На прошлой неделе порезал в баре двоих: мою подружку и её нового приятеля. Через пару дней меня поймали, но вчера утром я удрал. Он усмехнулся, потому что сумел раздобыть себе другой нож. "Вы не против, если я выпью за компанию?" спросил игрок, потянувшись к графину. В ту же секунду Майдан, отставив недопитый бурбон, хлопнул по столу левой рукой. "Ещё чего?" едва не выкрикнул он. Я сказал, мне нужны деньги, вот и гоните их. Дюк и замер, но не подчинился. Давайте-ка обговорим это, Мейдан, начал он. Правая рука собеседника приподнялась над столом, лезвие беспокойно дрогнуло в пальцах. Слушайте, мистер, медленно произнёс он. Или вы сделаете, как я хочу, или я вас порежу, как тех других. Дюк и не дрогнул. Сидите спокойно, Мейдан. Приказал он, и юноша повиновался. «Прежде чем вы решитесь порезать меня, будьте любезны выслушать». Казалось, Мэйден почувствовал в этих словах нечто опасное. Он сидел не шевелясь, нож замер в руке. «Прекрасно. Итак, проанализируем ситуацию, мистер Мэйден. Мы располагаемся за столом, как раз напротив и примерно в шести футах друг от друга». У вас нож. У меня в данный момент нет оружия. Но зато имеются кое-какие соображения. Что мне делать, если вы решитесь применить силу? Конечно, я постараюсь защититься. А знаете как? При малейшей вашей попытке подняться со стула, я опрокину на вас стол. В успехе я уверен. Может, вы и помоложе, мейдан, но как видите, я вдвое крупнее вас. Вот таким образом завершится первый этап нашего единоборства. Вы окажетесь на полу, а стол сверху. Или, если мне не повезёт, вы окажетесь у противоположной стены. Улавливаете мою мысль? Несмотря на бушевавшие в нём подозрительность и злобу, юноша заворожённо кивнул. Перейдём ко второму этапу. Обратите внимание на стол позади меня, мейдан. Полагаю, вы догадываетесь, на что я намекаю. С того места, где вы сидите, эта вещь хорошо видна. Я использую её для разрезания писем, но вообще-то это турецкий кинжал. Дальнейшее ясно, не так ли? Я хватаю кинжал и мы уже на равных. Согласна, Майдан. Грабитель не сводил с игрока глаз. Когда Дюк сделал паузу, он молча облизал губы. На этом со вторым этапом покончено. Под приготовления к битве завершены, продолжал игрок. Этап третий начало битвы. Рассмотрим оружие, Мейден. Что у вас за нож? Заточенный кухонный ножик, с явной неохотой произнёс Мейден. Дружок подсунул в теряге. Пожалуй, вы не станете возражать, если я предположу, что по части оружия «У меня некоторое преимущество», — с лёгкой улыбкой заметил Дюкей. «По крайней мере, я бы не променял свой кинжал на ваш кухонный нож». «Послушайте, мистер...» «Но самое важное не оружие, а противники», — напористо продолжал Дюкей. «Как полагаете, каковы ваши шансы, Мэйден?» «Кстати, сколько вам лет?» «Девятнадцать». «Мне тридцать один. Может быть, здесь очков в вашу пользу?» «Сколько весите?» «Сто двадцать фунтов». «Я на шестьдесят фунтов тяжелее, Мэйден. Следовательно, счёт в мою пользу. Как у вас с рукопашной?» «Вначале я перечислил свои достоинства. Квотербэк в сборной штата по регби. Это десять лет назад. Почти так же хорош я был, и как и баскетбольный форвард. В теннисе много выше среднего. То же самое в плавании и прочем. Далее». Форму я поддерживаю, проделавая упражнения минимум час в день. Не прибавил ни унции со времён окончания колледжа. Это о чём-то говорит, как вы считаете? А теперь перейдём к вашим атлетическим достоинствам, Мейден. Юноша побледнел и напрягся. Снова облизнул губы. Казалось, он хотел возразить, но не нашёлся как. Вы жертва хронического недоедания? Не потому, что голодали в буквальном смысле, но скорее из-за того, что росли без надзорные, плохо питались. Сами знаете, такая худоба болезненна. Добавьте вредные привычки. Курить начали, наверное, лет с 10. Бог знает, что вы курите теперь. Может, нечто худшее, чем табак. Гляньте-ка на меня и на себя, Маидан. Как полагаете, кто из нас лучше развит физически? Её ноша помрачнел, густые брови сошлись на переносице. "Мы ещё не добрались до главного", продолжил Дюк. "Я говорю о храбрости, желании выиграть схватку и готовности рискнуть. Конечно, войдя сюда, вы поступили смело. Правда, у вас, Ноша, я безоружный, но что осталось от вашей смелости? Полагаю, не так много. Одно дело гордо войти и пригрозить ножом, Но едва появится опасение, что с вами поступит подобным же образом, и перспектива становится не столь блестящей, не так ли? Это облев, воскликнул Рик Мейден. Вы думаете? усмехнулся игрок. В таком случае, попытайтесь встать со стула, Мейден. На этот раз молчание было гнетущим и наполненным ненавистью. Мейден не шевельнулся. Ну, конечно, я упустил ещё кое-что, добавил Дюк. Что касается побудительных причин. Может, вы и не первый на свете храбрец, но должны драться хорошо ради собственной выгоды. Если убьёте меня, то всё в порядке. Берёте мои деньги, машину и убираетесь на все четыре стороны. Если сами окажетесь мертвецом, то, в общем, это не хуже вашего положения до побега из тюрьмы. А вам, что даст победа надо мной, мистер Аллока вас ведомился юноша, и в глазах его мелькнул проблеск надежды. Хороший вопрос, признался дюкой. Мне кажется, я мог бы пойти вам навстречу, хотя при этом осложняется работа полиции, и ваша поимка откладывается на день другой, а возможно и на пару недель. Я мог бы надеяться, что получив требуемое, вы мирно покинете дом. В худшем случае, связав меня по рукам и ногам, Но моя натура не позволяет доверяться до такой степени. Вы человек жестокий. Вам нравится причинять людям боль. Возможно, вы ограничитесь тем, что волю попинаете меня ногами, но поскольку за вами убийство, я тоже не гарантирован от подобной участи. Не знакомст стал ещё мрачнее. Кроме того, мейдан, вы мне весьма не симпатичны. В чистейшей воды подонок. «Я согласен рискнуть получить раны или даже погибнуть, лишь бы разделаться с вами», – закончил игрок. Рик Мэйден еле заметно поёжился, правая рука его дрогнула. «Значит, вы не прочь поиграть с ножиками, а, мистер?» «Именно. Вам нужно всего лишь подняться с места». Мэйден сделал глоток из бокала и поморщился от обжигающей рот жидкости. Хмуро глянул на Дюкея и выпалил. Ладно, Папаша, можешь начинать. Берись-ка за дело. Я не говорил, что собираюсь взяться за дело, проговорил игрок. Я лишь сказал, что именно сделаю, если начнёте вы. Они долго и пристально смотрели друг на друга, держа ладони на краю стола. В правой руке майдана нож, в руках игрока пусто. Глаза парня уставились на кинжал, но потом вернулись к игроку. Жалея секунды. Почему бы вам не дать мне то, что я прошу? произнёс Мейдан. Несколько долларов, костюм и ключи от авто. У вас страховка. Никто ничего не потеряет. Согласны? Ни за что. Мейдан задумчиво пожевал губу. И что же делать, Папаша? Так и будем сидеть? Ты говорил, что если я шевельнусь, то перевернёшь столы и цапнёшь ножек. Так мы дерёмся или рассиживаем? Пожалуй, я начну шевелиться. Майдан начал приподниматься, но тот же передумал. А, я всё понял, процадил он сквозь зубы. К тебе должны прийти дружки играть в карты, и ты пытаешься задержать меня до их прихода. И мне это удаётся, не правда ли, Майдан? невозмутимо спросил Дюк. Эй. В самом деле, я ожидаю их через пару минут. Но тебе это дорого обойдется. Выбор по-прежнему твой. Поднимись из-за стола, и я переверну стол и схвачу кинжал. Можешь испытать свое счастье. — Я не круглый идиот, чтобы сидеть тут и ждать, — проговорил беглец. — Но вообще-то есть альтернатива, Майден. — На что ты намекаешь? — с надеждой спросил юноша. — Да. В случае драки я тоже рискую, хотя вовсе не горю желанием рисковать. Быть может, поэтому я готов предложить тебе обмен: твою свободу на мою безопасность. Но ты уходишь с пустыми руками. Выражайся яснее, Папаша, протянул Рик Мейден, утративший значительную долю самоуверенности. Итак, пока ты держишь нож, я в опасности. Если ты вскочишь с места, Я не буду знать, что ты собираешься делать: напасть или убежать. И хотим мы этого или нет, придётся драться. Улавливаешь мою мысль? Думаю, да. Кевнал Мейден. В этой ситуации главная помеха твой нож. Ты хочешь убраться отсюда, а я не заинтересован в драке. Мне важно не оказать тебе помощи, не пойти на поводу. Но пока у тебя нож Ты не сможешь сдвинуться с места, не начав схватки. Поэтому, как мне сдаётся, единственный выход — бросить нож на середину стола. Что? Вот именно. И мы оба будем безоружны. Но как же я? Ты регбист, и получается несправедливо. Между нами стол. Ты успеешь вскочить. Но ты позвонишь легавым. Э, умный парень, Мейдан. Голебного сыоки. Я об этом не подумал, но из чувства гражданского долга не отказался бы позвонить. Ну, хорошо, договоримся так. Телефон в обмен на нож. Это как? Аппарат находится на расстоянии вытянутой руки от меня. Если позволишь, я выдерну шнур из гнезда. Разумеется, я сделаю это первым. Дёргаю шнур. А ты бросаешь нож на середину стола и удираешь. Что скажешь? Брови юноши сошлись на переносице. Он лихорадочно раздумывал, оценивающе поглядывая на игрока, прикидывая ширину его плеч и запас решимости. Хорошо, процидил он через минуту. Дёргай за провод, но первым а нож я пока что держу на случай, если ты попытаешься схватить кинжал вместо телефона. Следи внимательнее, Медан. Медленно, не выпуская противника из виду, Дюк Эйпол обернулся и протянул руку. Рывок, и оборванный провод повис в воздухе. Удовлетворён, Дюк выпустил из пальцев аппарат, тот почти беззвучно упал на толстый ковёр. Теперь будь любезен, нож на середину, чтобы нам обоим было трудно дотянуться. Они вновь уставились друг на друга, не доверяя словам и опасаясь один другого. Последовала долгая пауза. Оба не шевелились. «Ну, Мэйден, пока держишь нож, со стула тебе не встать!» С явной неохотой молодой человек повиновался. Лёгкое движение кистью, и блестящий предмет замер в середине стола. «А теперь не двигайся, папаша», — проговорил Мэйден. Я сматываюсь. «Удачи я тебе желать не стану, Мэйдан», – отвечал Дюкэй. Противники замолчали, будто прощаясь без слов, но внезапно тишину нарушил негромкий звук. Мэйдан отреагировал мгновенно, а прокинутый им стул еще не коснулся пола, как он уже рванулся к двери. Дюкэй не шевельнулся, лишь сжал пальцами подлокотники кресел и изо всех сил крикнул «Полнил!» «Сэм, держи его! Это преступник!» Из соседней комнаты донесся шум. Раздались крики и проклятия. Байрон Дюкей по-прежнему сидел и слушал. Возня усилилась, послышался удар кулаком по кости, и все затихло. Игрок откинулся в кресле и расслабился. Яркая лампа над карточным столом освещала бусинки пота на его запрокинутом лице. «Сэм, держи его!» Во второй раз капитан Сэм Уильямс появился у Байрона Дюка, когда там во все играли в покер, то есть через 2 часа. За это время он надёжно упрятал в решётку Риха Мейдана и составил протокол о поимке преступника. Байрон признёс Сэм, качнув сидящей головой. Вряд ли я рискну ещё когда-нибудь сыграть с тобой в покер. «Никогда бы не подумал, что ты способен так блефовать!» «Ты мне льстишь, Сэм!» – улыбнулся Дюкей. «Просто мне повезло, вот и все!» «Джентльмены, я предпочитаю принимать вас, сидя в обычном кресле, чтоб хоть на время забыть о том, что я инвалид!» Сэм согласно кивнул. В полутьме в открытых дверях спальни поблескивали колеса инвалидного кресла. Рик Мэйден его не заметил. А если и заметил, то не подумал, что оно может иметь отношение к игроку в покер. Чарльз Гилфорд. Игрок. Рассказ читал Олег Булдаков. Олег Булдаков. Реактор Елена Липская. Музыкальное оформление Маранафа. Рассказ входит в состав сборника Тёмные аллеи 24. Удиви меня. Составитель сборника Дмитрий Квашнин.